Из света и радости. Никакие аргументы, логические, исторические, психологические, философские, не могут доказать душе Бога, а только в лучшем случае предрасположить ее к вере или содействовать укреплению веры. Бог нами, нашими аргументами, недоказуем. Арсеньев. О жизни преизбыточествующей. Брюссель. Жизнь с Богом. 1966 год. Арсеньев Николай Сергеевич. 1888-1977 годы жизни. Русский философ, богослов, исследователь отечественной и западноевропейской культуры. С 1920 года в эмиграции. Так пишет в своей недавно вышедшей за рубежом книге профессор Николай Сергеевич Арсеньев. Называется она «О жизни преизбыточествующей» и посвящена тому, с чего по существу всегда нужно начинать всякий разговор о вере, религиозному опыту. Ибо есть один путь, продолжает Арсеньев, одно решающее, единственно веское убедительное доказательство Бога, когда Бог сам себя доказывает душе когда он встречается с душой и касается ее. Встреча Бога и души — вот стержень и смысл религиозного опыта. Неверующий позитивист или просто здравомыслящий человек улыбнется. Какая путаница! Мы не знаем, есть ли Бог, и сами вы не можете доказать его существование, но тут же говорите о встрече Бога с душой. Позитивист здесь поклонник эмпирического знания, полностью отвергающий метафизическую и духовную проблематику. Да, пожалуй, нелогично, но нелогично совершенно в ту же меру, в какую нелогично, например, любовь, пока не ударит она в наше сердце, пока не станут для нас вот это лицо, эти глаза, эти руки единственными, ни с чем не сравнимыми всей жизнью, всей радостью, всей тоской. До этого можно много, долго и умно говорить о любви, но все эти разговоры и останутся словами. Реален ли в мире и жизни религиозный опыт? Вот основной вопрос. Антирелигиозная пропаганда, и это, конечно, не случайно, не отвечает на него и предпочитает вести бой на поле научных доказательств, развенчание христианских догматов или еще проще отрицания за религией ее универсальности. Правда, и на этом поле она частенько терпит поражение. То окажется вдруг, что какой-нибудь крупный ученый тайно, а то и явно верует в Бога и даже служит диаконом, как это случилось несколько лет назад в Ленинграде, то придется признать, как совсем недавно журналу «Наука и религия», что отрицать историческое существование Христа после того, как отрицание это 40 лет выдавалось за давно доказанную научную истину – Далее невозможно. Возможно, имеется в виду статья известного советского византиниста Каждана «Историческое зерно предания об Иисусе Христе. Наука и религия, 1966 год». кто наконец, на съезде пропагандистов откроется, что в религию и церковь идут девушки и юноши, сдавшие на отличные экзамены по диалектическому материализму. Но все это тактические неудачи. Что же касается религиозного опыта, то его-то больше всего и боится антирелигиозная пропаганда, ибо, согласно выработанным ею принципам, трудно спорить с человеком, который говорит, что видел, слышал, знает. И все это с такой уверенностью, с такой радостью, против которых не устоят никакие слова. Если же это не один человек, а тысячи, миллионы в том числе бедные и богатые, образованные и малограмотные, больные и здоровые, тогда опыт этот нужно принять во внимание, тогда от него нельзя просто отмахнуться как от единичного и потому незначительного явления, а нужно как-то его объяснить, но чем? Психозом? Истерией? Избытком воображения, нервной неуравновешенностью? Но как подвести под это Паскаля и Серафима Саровского, Франциска Осийского и Владимира Соловьева, Достоевского и в особенности такого уравновешенного, такого жизнелюбивого и земного Пушкина? Итак, этот религиозный опыт имеет центральное значение в религии как ее самосвидетельство, как ее лицо. Но прежде чем делать отсюда первые выводы, хорошо бы вслушаться, вглядеться в него, почувствовать, в чем его суть. И один из самых общих видов этого опыта — религиозное восприятие природы. Вот перед нами живший в XVII веке брат Лаврентий Воскресный. Лаврентий Воскресенье или Лаврентий Воскресный, 1611-1691 годы жизни — католический монах-визионер, выходец из французских крестьян, который стал впоследствии великим учителем духовной жизни. С молодым он ничем особым не выделялся, ни умом, ни талантами, и казалось, что ему доступна одна черная работа. Раз вышел Лаврентий на дорогу, увидел обнажившееся дерево, дело было в ноябре, и вдруг представилось ему, что весною заново Покроется оно листьями и цветом, и соки распространятся по всем его ветвям. Внезапное откровение о величии и всемогуществе Божием потрясло юношу. С этой минуты он стал человеком большой духовной глубины, пылавшим любовью к Богу и людям. Бог, как мы видим, открылся ему в голом дереве. А вот другое свидетельство, рукопись номер 9202 до сих пор хранящаяся в Парижской национальной библиотеке и содержащая, казалось бы, бессвязные слова. Эту бумажку нашли вшитой в одежду Паскаля, величайшего французского философа и математика XVII века, после его смерти. На ней дрожащей рукой написано «Огонь». И дальше. «Понедельник, 23 ноября, приблизительно с половины одиннадцатого вечера до половины первого ночи. Огонь, огонь, слезы радости. Сравните от приблизительно десяти с половиной часов вечера до приблизительно половины первого ночи. Огонь, уверенность, уверенность, уверенность, ощущение его, радость, мир, радость, радость, радость, слезы радости. Арсеньев о жизни преизбыточествующей. И сколько их свидетельств об этом опыте, как об опыте именно огня, о блистании огня, пишет величайший испанский мистик Иоанн Креста о том, что испытал сам. Иоанн Креста или Иоанн Крестный, Хуан де Ла Круз. В 1542-1591 годы жизни католический монах, писатель-мистик, канонизированный Римско-католической церковью как учитель церкви. И сколько раз в самом Новом Завете повторяется: мы видели, мы слышали, мы осязали и мы свидетельствуем о том, что знаем. Сравните: Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14, глава 21, стих 24. Первое послание Иоанна, глава 1, стих С первого по третий. И главное, конечно, то, что в этом религиозном опыте, а о нем собран теперь колоссальный материал, относящийся ко всем временам и цивилизациям, нет ничего болезненного, никакой подавленности и страха. Всюду и везде, в Индии и Древней Греции, в Ветхом Завете и христианстве он выражен почти теми же словами «огонь и свет», «радость и тишина», «счастье и слава». Счастье того, кто через глубокое созерцание омыл свой дух от всякой нечистоты, не может быть описано никакими словами. Это нужно самому испытать в глубине сердца. Это из индийского религиозного трактата Упанишады. А вот греческий текст. Я вышел из круга тяжелого и горестного, достиг желанного венца, блаженнейший и счастливейший. И Ветхий Завет. Небеса поведают славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Сравните Псалтирь, глава 18, стих 2. И, наконец, Новый Завет. О том, что было от начала, что мы слышали, что мы видели, что мы рассматривали нашими глазами, что руки наши осязали о слове жизни. Ибо жизнь явилась и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и теперь открылась нам. Сравните первое послание Иоанна, глава 1, стих 1-2. Подобные примеры можно умножить до бесконечности, и на их основании, я думаю, нельзя уже оспаривать, что в опыте, который мы называем религиозным, нет тех признаков, какие стремится отыскать в религии антирелигиозная пропаганда. Этот опыт в первую очередь положительный, светлый и радостный. Тогда возникает следующий вопрос. В чем же его конкретное содержание, можно ли в нем найти некую логику? Или еще лучше, о чем он свидетельствует?